Глава восемнадцатая. Согласно плану. Ева проснулась в кровати Эрика. Голова гудела, виски ныли. Настроение было отвратительным. «Наконец-то! Я уж подумала, что этот пёс тебя навеки усыпил». Ева рывком села. Свет ещё горевшей лампы ночника осветил фигуру с темными волосами, сидящую в кресле. «Что ты здесь делаешь, Матильда?» Голос словно бы не слушался, ускользала и грозил оборваться, тревожно совести. «Пришла тебя проведать. Не каждый день видишь демона, и, к счастью, далеко не каждый день этот демон нападает на тебя». «Он не нападал на меня. Он меня спас? Дико он тоже спас?» Ева не ответила. Матильда вскочила и в два крупных шага приблизилась к кровати. Ева заметила синяк на ее скуле. Руки у нее дрожали. «Дик и я — твои друзья. Мы всегда хотели тебя защитить, даже если наши методы и не были очевидны. Ты даже не представляешь, как ты цена. А без нас ты давно оказалась бы на блюде у целого выводка демонов». Ева снова промолчала, задумчиво глядя на свою темноволосую гостью. Матильда присела на край кровати и дотронулась до руки Евы. «Ты же понимаешь, что все в этом мире, а уж тем более в этом городке, не случайно». Нет никакого совпадения в том, что Кристоф, а потом и Эрик оказались здесь. Лунвиль – место сосредоточения силы. Ева потёрла виски. Какой ещё силы? Силы идеалов! У и Эрик, Франы и ещё кто-то там чертили карты, чтобы попасть в этот город. И им это удалось. Всем по-своему, но тем не менее. Так что нет ничего удивительного, что сейчас все сюда приходят, как на станцию в ожидании нужного поезда. Это не умаляет того, что я сказала. Упрямо повторила Матильда. «Пожалуйста, скажи, что ты хочешь от меня, или я выгоню тебя из... из комнаты Эрика». Матти вздохнула, словно собираясь с духом. «Ты нужна Заку. Это я уже поняла. Он прислал тебя, чтобы уговорить? Он думает, что Зак убьет меня, если узнает, что я тебе рассказала. Но я надеюсь на твое благоразумие. И ты действительно мой друг. Я тебе доверяю». И хочу тебе только добра. Послушай меня внимательно, Ева Пу. Эрик в опасности. Когда-то давно, много-много лет назад я поклялась, что буду защищать Эрика. Он самый гениальный из всех, кого я знала и знаю. Он в состоянии изменить мир, вернуть в него гармонию и надежду. И когда за ним по пятам шла угроза смерти, хаос, мои старания, удача и крестов Пу, мы смогли спрятать его в надежном месте. Но, к сожалению, они его нашли. Охотники? Не только. И Фран. Фран? Ерунда. Она не сделает ему ничего плохого. Сделает. Пусть даже неосознанно. За ней шлейф войны и разрушений, на ее руках кровь. И Эрик, особенно живой, Ее слабое место. Прекрати! Я не хочу это слушать! Ева! Матильда схватила Еву за плечи. Ты должна спасти Эрика. «Скоро я не смогу его защитить! Я устала! Мне пора уйти! Ты его новая жизнь!» «И что мне делать?» — прошептала Ева. «Ты должна бежать из Лунвиля вместе с ним. До того, как эти двойного прибывших чужаков возобновят свою затянувшуюся игру. Но я не могу. Я не знаю как. Я привязана к городу. Думай! У тебя есть все элементы этой затейливой мозаики. Осталось только ее сложить!» Ева сильнее обхватила голову, словно бы надеясь, что ей это поможет. «Это связано с тем, что сказал Зак, с пророчеством. Его знают только трое, создатель формулы ребенок и человек. Но я ничего не знаю или не помню и не понимаю. Именно поэтому я и говорю, вместе с Эриком. Тот секрет, который ты бы так хотела выведать у всезнающей бывшей королевы, он прост». «Уйти из этого места ты сможешь, только если тебя позовет с собой идеал». Ева была ошарашена. «Все так просто? Бери идеала и уходи!» «Как меня все это достало! Жили спокойно, пока эти идеалы не набежали!» Матильда криво улыбнулась. «Это точно! Но это еще не все. Что еще? Зак все так не оставит. Ты нужна ему, и он будет предлагать тебе сделку». отпустить тебя Эрика, когда все закончится. Он будет изо всех сил стараться уговорить вас, чтобы вы оба помогли ему. Он мне не нравится. Как я могу согласиться помочь тому, кому не доверяю? Он умеет убеждать и не любит проигрывать. Особенно Фран. И особенно сейчас, когда ставки так высоки. «Мы вам что, куклы?» — возмутилась Ева. «Ну найдет он древо. Что дальше?» Он хочет на свой лад исправить все перекосы и искажения, столь ему неугодные. Допустим. Но ты сказала, что мы оба должны помочь. Какова роль Эрика? Все та же. Попасть туда, где растет древо, можно только если рядом идеал. Опять идеал! Где взять столько идеалов? Эрик больше не является таковым! Матильда очень выразительно посмотрела на Еву и прижала палец к губам. Не может быть. Как же так? Как я и говорила, в Лоунвилле все возможно. Но его браслеты, они при нём. Просто не в том виде, как мы все думаем. Пожалуйста, не расспрашивай меня больше. Эта информация может сыграть против тебя. Голова — не самое безопасное место. Спроси Эрика, он на этом собаку съел. Сомнус. Он стер себе память, чтобы враги не добрались до его знаний? Он потратил так много времени и сил, чтобы получить формулу сыворотки знаний. Он вложил в исследование часть себя, свою душу. Это полностью его творение, его заслуга, его решение и его выбор». Ева замолчала, теребя огненные локоны. «Я ужасная эгоистка, да? Ты человек, а людям все прощается. Мати, как думаешь, что в этот раз будет с Фран?» Этот вопрос, казалось, застал охотницу врасплох. Она пожала плечами. Охота не прекратится, пока она жива. Хотя она уже давно не идеал, не имеет браслетов и совсем не похожа на ту, кто готов бороться хоть за что-то, кроме своих интересов. Скорее всего, в этот раз закубьет ее. И ты так спокойно об этом говоришь? Ты не знаешь всей нашей истории. Она началась давно, даже не с конфликта с сывороткой и древом, а с того самого дня... как королева вообще появилась на свет. Это был самый своенравный и непослушный идеал, которого только видел мир, с дурным характером, взбалмошная, непоседливая, строптивая и дерзкая. Но, тем не менее, она была идеалом. Захар служил ей и ее семье верой и правдой, и до последнего не мог понять, почему именно такому представителю нашего рода было суждено стать во главе, править, принимать решения. Когда случился разлом, Браслеты исчезли у многих, но только не у Фран. Зак потерял свою прежнюю жизнь. Древо и королева его не простили, не приняли обратно, не защитили. Его предали. Значит, речь идет о личной мести? Оставь все эти размышления. Мы никогда не сможем залезть в душу к другому, как бы он ни клялся нам в искренности. Все, что я могу тебе сказать? Зак верит, что ему суждено убить Фран. И он сделает это. Ева колебалась. Матильда ободряюще погладила Еву по руке, на секунду задержавшись у запястья. «С одной стороны я вижу Зака, который с самого своего приезда только и делает, что гоняется за мной. и с принципа «не хочу ему помогать» вместо того, чтобы просто попросить сразу какие-то условия, сделки, провокации. Сейчас речь в большей степени не о тебе, Ева. о Эрике. Сейчас мы с тобой говорим только об Эрике». Хорошо, что я человек. Быть идеальной слишком трудно. Матильда кивнула, соглашаясь. Ева, будь разумной. Держись за Эрика. Прими правильное решение. Ради последнего идеала. И Ева проснулась. Сон? Она повернула голову и увидела рядом с собой Эрика. Когда он пришел. Волосы разметались по подушке, и ресницы чуть подрагивают. Интересно, что ему снится? Когда Эрик проснулся, Ева уже собралась, и, чтобы не будить его, вышла на балкон. Дул теплый ветер. Погода была очень приятная. Было немного странно видеть природу такой безмятежной, когда в душе каждого творился настоящий хаос. «Ева!» — позвал Эрик, приподнимаясь на подушках. Как ты себя чувствуешь? Зак тебе ничего не сделал? Ты все знаешь? Да, мне рассказали. Вкратце. Что произошло? Эрик, тебе не кажется, что мы втянуты в чужую разборку? Напрямую спросила она, избегая его вопроса. В ее голове все еще звучало признание Матильды, ее совет и предупреждение. Она оберегала Эрика, и теперь ее очередь. «А может, ты просто готова зацепиться за любую возможность уехать из города и поэтому веришь словам, кого попало?» Пропищал тоненький голосок совести. «Что-то вроде того. Но ты же знаешь, что я ничего не помню. Вдруг это моя разборка?» «И ты ей веришь?» «Фран? А есть основания не верить?» «Зачем она здесь вообще?» В голове Эрика ярко вспыхнули слова о том, что она много лет искала древо. В груди неприятно заколола. Этого я не знаю и даже не уверен, что хочу знать. Ева кивнула, показывая, что понимает его мысль. «Давай сбежим. Вместе». «Сбежим? И бросим всех здесь?» «Пусть сами разбираются». «Ева, ты не можешь так говорить». «Почему? Мы об этом ничего не знаем. Это чужие люди, чужие проблемы. Какое мы с тобой имеем отношение к этой войне?» Эрик хотел возмутиться, но в глубине души понял, что отчасти она права. «Но как мы сбежим? Куда?» «Твой брат обещал помочь. Взять нас с собой». «Куда?» «Домой». Пронеслось у обоих в голове, но они промолчали. «Он предлагает это безвозмездно?» «Нет». «Так я и думал». «И что он хочет?» «Он хочет найти древо знаний». «Зачем оно ему?» Он хочет вернуть равновесие и стабильность. Не знаю, что это значит. Может быть, он хочет создать новых идеалов? Новый народ, что-то вроде новой семьи? Слово «семья» кувалдой отдалось в сознание Эрика. И взамен этого он даст нам уйти? Он поможет нам уйти. Он обещал. При слове «обещал» у Эрика снова возникло чувство, как в тот вечер, когда он сам встретился с Заком. Чувство обретения чего-то давно утерянного. Ты веришь ему? Ты хочешь положиться на него? – спросил он, заглядывая ей в глаза. Шла борьба его чувств к ней и волшебного обещаю. Нет, мне нужен только ты. Хорошо, так и сделаем. Правда? Вот так просто? О, Херик! Ева бросилась ему на шею. У нас все будет хорошо. «Наконец-то все. Разработанный план был прост. Они уедут. Им никто не нужен. Фран, Зак, Матти. Всех было решено оставить там, где они нашлись. Задачей Эрика и Евы было начать жизнь заново. Только вдвоем, подальше от идеалов. Ева умела убеждать. И эта сила перевесила даже обещания, которые Джонни дал брату, как и логику, чувство долга и его потенциальные воспоминания о любви к Фран. Ева просила, и он, повинуясь каким-то внутренним импульсом, был готов на любое безумство. Они условились встретиться через несколько часов в доме Евы. Это время было нужно, чтобы оба могли собраться и попрощаться. Свою сумку Эрик сложил быстро. Он пришёл сюда без ничего и даже немного удивился, что за все время почти ничего не нажил. «Кроме проблем, от которых сейчас и бегу», — подумалось ему. В пансионе никого не было. Ни Кевина, ни новых постояльцев. Здание словно опустело. Поскольку времени оставалось еще много, он решил пройтись по городу. Это был город, который он любил. Он размышлял, что для него сейчас значит любовь. Это было абстрактное слово, однако где-то очень глубоко в душе оно имело для него оттенок надежды. Он подумал, что интересно было бы узнать, вот именно так, трезво, со стороны, а не испытать, какой была его любовь к Фран. Очевидно, очень сильной. Только большая любовь может породить большую трагедию. Ему вдруг очень захотелось пролистать книгу своей прошлой жизни. Ведь так легко и приятно знать о чувствах другого к себе, хотя сам ты не обременен такой ношей. Но он отогнал от себя эти мысли. Его жизнь разрушена. Вся его семья погибла. Он сам чудом выжил. При слове «семья» мысли обратились к Заку, от него снова к Фран. Она говорила, что Зак предал их. Его брат подстроил ловушку и угрожал жизни его любимой. А сейчас этот же брат обещал ему и Еве помощь. Мир меняется. Каждую секунду все и вся в этом мире меняется. Конечно, хотелось бы поймать нужный поток этих изменений, но не сами ли мы хозяева своей судьбы? С такими мыслями он добрел до дома Евы, где его ждал сюрприз. Дверь нараспашку. Окна темные и тишина. Эрик ринулся внутрь. «Ева!» В гостиной первого этажа никого не было. Все было перевернуто вверх дном, и особенно его поразили цветы. Все горшки разбиты, зеленые побеги растоптаны, повсюду разбросана земля. Эрик похолодел. «Ева!» Он бросился вверх по лестнице, надеясь не увидеть там такого же беспорядка. Бумаги разбросаны по всему полу, но остальное было в порядке. если можно было считать похищение Евы порядком. Эрик не сомневался, что его похитили. Кто мог такое сделать? И зачем? Фран. Он же сам ей вчера все рассказал. Вот дурак! Что теперь делать? Как ее спасти? Он не может бороться с кучкой безумных бывших идеалов. У него нет никакого оружия. Погодите-ка минутку. Нож. «У него есть нож. Может попросить Зака? Может нет?» Эрик решительно направился в пансион. Для себя он определил, что сначала потребует от нее ответа. Слишком долго его водили за нос. Слишком долго он был пешкой. Но теперь он не один. С ним Зак, его брат. Он должен помочь. Он обещал. «Француаза!» — крикнул Эрик, врываясь в общую столовую пансиона. Присутствующие вздрогнули от неожиданности. Фран грустно посмотрела на пролитый на стол кофе. «Эрик, что с тобой?» — удивился Кевин. «Это надо у нее спросить! Что ты с ней сделала?» Брови Фран поползли наверх. «Прошу прощения?» «С Евой! Что ты с ней сделала?» Флэш, угрожающе отодвинулся на стуле. Фран покосилась на него, но промолчала. «Вероятно, тебе стоит пояснить, Эрик». Мягко предложил Кевин. «Не буду я пояснять. Ева пропала, и это ее рук дело!» Флэш собрался встать, но Фран снова бросила на него взгляд, и он остановился, хотя лицо его приняло недоброе выражение. «Значит, Ева пропала?» — аккуратно спросила она. Эрик застыл. Ему хотелось скандала, а ее тон обезоруживал. «Не притворяйся!» «Я знаю, что ты хотела добраться до древа. Ты здесь ради своих корыстных целей. Тебе плевать на... на меня!» Он продумал, как все сделает. Что скажет, в какую минуту ему нужно будет достать нож и направить его на нее. У него должно быть несколько секунд, прежде чем флэш на него кинется. Однако в ту самую секунду, когда нож был у него в руках, Эрик оказался прижатым к стене. Фран держала его за ворот рубашки. признаться, очень крепко держала. Ее глаза потемнели. Эрик не мог дышать. От удара у него заплясали звездочки перед глазами, но разобрать ее шипение он мог. «Послушай меня, ты. Не смей говорить со мной таким тоном. Понял?» «Да». «Не смей меня ни в чем обвинять. Никогда и ни в чем. Не разобравшись, «Усвоил?» — Эрик промолчал. «Вот еще». «Если твоя подружка бросила тебя, это случилось по твоей вине, а не по моей. И ты прав. Я здесь действительно по своим делам. Но разве я могла бы сделать тебе плохо?» Эрик коснулся ее руки, и его словно прошибло током. Рука была теплая и родная, а ее дыхание скользило по его подбородку. Так она была близко. «Ну?» «Скажи», — прошептала она, — «смогла бы я тебя обидеть?» «Смогла бы!» — в голос засмеялся Шон, разряжая обстановку. «Ты кого угодно смогла бы обидеть! Ты же злюка!» «Значит, такая у меня слава!» — обернулась она. «Еще какая!» — подтвердил Шон. «И кто-нибудь из вас рассказывал Эрику, что я злюка?» Кевин хотел было улыбнуться, думая, что здесь самое время для шутки, но передумал, видя какие серьезные лица у двух других парней. Ну! Я нет, ответил Флэш. И я нет. Хотя я мог бы много чего про тебя рассказать. Не сомневаюсь. Но все же кто-то Эрику об этом сказал. Он считает, что я способна на похищение девчонки. Эрик! Ласково обратилась она к нему, словно к ребенку. Скажи. «Кто поселил в твою прелестную голову такую ужасную мысль?» Эрик смутился. С одной стороны, ему не хотелось отвечать на вопрос, заданный таким тоном, но с другой он понял, что не способен сопротивляться. Слова сами вылетали из его рта. «Мой брат Зак!» «Зак сказал тебе, что меня нужно опасаться?» «Да». «И ты ему поверил?» «Но Ева...» «И ты поверил словам Зака?» Строже спросила она. «Да». «Ты обещал ему поверить?» Эти слова она произнесла с нажимом. «Да, обещал». Эрик сам не понимал, что делает. Ее голос имел над ним удивительную власть. Тело жило отдельно от него, повинуясь каждой сказанной нотке. «И давно ты с ним виделся?» «Пару дней назад. Они приходили с Матильдой». «Значит, вся компания в сборе». Резюмировала Фран и направилась к своему столу с недопитым кофе. Что думаешь? Он ее похитил? спросил Флэш. Уверенно. Стойте, что? Зак? Он не мог! Сделать с этим что-нибудь! Игнорируя Эрика, кивнул на него Шон. Это так и будет ходить. Может, не стоит? Потом совесть его сожрет. И по делам. Честных людей обвинять. Шон хмыкнул. Что вы имеете в виду? Эрик подошел к Фран, поправляя рубашку. И в этот миг Фран размахнулась и ударила его кулаком в живот. Кевин готов был поклясться, что вокруг ее пальцев в этот момент было синее пламя. Эрик согнулся. Дышать он не мог. Думать тоже. Однако вместо боли его тело внезапно наполнило удивительная легкость. Все его мысли пришли в движение, наползая одна на другую. Картинки недавних событий яркими пятнами каруселью вспыхивали в памяти. Все быстрее и быстрее. «Обещай, что поверишь мне», — Произнес он, разгибаясь. «Потом спасибо скажешь, и больше никому ничего не обещай. Особенно злым дяденькам, которые шастают по чужим головам». «Он меня заколдовал?» «Что-то вроде того. Наложил простые, но очень эффективные узы повиновения. На людях очень часто срабатывает». «Обещай, что никогда меня не бросишь» и прочая подобная ерунда. Эрик опустился на свободный стул и обхватил голову руками. «Джонни!» — осторожно спросил Кевин. Он решил занять позицию наблюдателя и не вмешиваться в происходящее, но за своего друга волновался очень и очень сильно. «Она пропала», — слабо подал голос Эрик. Фран и Флеш переглянулись. «Меня снова предали». Флэш закатил глаза. Его этот театр очень раздражал. Он понимал только один вид любви. Угадайте, кому? «Не переживай так. Найдется», — ободрил его Шон. «Найдется? Да, конечно. Я найду ее, но как? Как мне ее найти?» «Если она не у меня, значит, она у Зака», — холодно подсказала ему Фран. «У Зака? Но зачем она ему...» «Постойте...» «Шон сказал, что вам тоже нужно древо, и что вы хотите его вырубить!» «Шон так сказал?» — холодно переспросила Фран. «Именно так я не говорил. Да мало ли, что я болтаю. Нашел кого слушать. Но... Так, минутку. А сегодня утром где вы все были? Пансион был пустой». «Они были со мной», — подал голос Кевин. «Нам нужно было кое-что обсудить. Наедине». Господи, моя бедная голова! Ладно, мне пора. Куда? уточнила Фран. Искать Еву. А потом? Потом? Что будешь делать, когда найдешь? Эрик смутился. Мы собирались уйти из Лунвиля. Куда? Куда глаза глядят? Начать новую жизнь. Разве у тебя сейчас не новая жизнь? Чем тебе здесь плохо? Ева, она хочет путешествовать. «А ты?» «А я хочу быть рядом с ней». Он прикусил язык, подумав, что Фран должно быть неприятно это слышать. Но по ее лицу было непонятно, что вообще она чувствует. Все с вами ясно». «И как ты собираешься одолеть Зака?» — поинтересовался Флэш. «Одолеть? Я не собираюсь его одолевать. Просто придешь и заберешь Еву! Просто приду и...» О. Узы еще действует. Спадают, но легкое тупение есть, пояснил Шон. Додумается сам через пару часов до всего. Уже додумался. Но я не могу просить вас о помощи. Почему? У вас свои цели, и, скорее всего, они притят моим интересам. Да что ты говоришь? Но он прав, вставил Шон. Абсолютно, кивнул Флэш. И кто тут еще злобный? Улыбнулась, Фран. Это вышла очень добрая и красивая улыбка. «То есть вы ему не поможете, и он напрасно ждал возможность вернуть свою жизнь?» — возмутился Кевин. «Конечно. Ничего нельзя вернуть и исправить, вопреки устойчивым и порой навязчивым идеям. Можно только сгладить, примириться и жить дальше». «Нет, подожди. Может быть, мы сможем помочь. В чем-то...» — вдруг возразил Шон. «Например, мы можем помочь найти Еву», — предложил Флэш. «Это бессовестная игра слов и подмена понятий», — закипел Кевин. Фран встала из-за стола. «Кевин, так бывает, если водить дружбу с демонами. Все время надо держать ухо востро. У Эрика есть несколько путей. Во-первых, найти Еву самому. Я не ручаюсь, что с ним будет дальше. Во-вторых, он может принять участие в наших планах». «Однако в этом случае ему запрещается что-то корректировать. И опять же, я ничего не могу ему гарантировать. И в-третьих, он может просто ничего не делать. Жить дальше». «То есть ты хочешь, чтобы я снова потерял ту, кого люблю всем сердцем?» — уточнил Эрик. Фрэн обернулась на него. «Ты догадываешься, зачем действительно я здесь?» «Из-за древа?» «Из-за него. Есть пророчество. Или сказка, или легенда, называй как хочешь. Древо знаний в момент гибели идеалов заснёт вечным сном, снять который может только идеал. Но они все уничтожены. Верно. Разбудить его уже нельзя. Однако, много путешествуя и познавая мир, я столкнулась с доказательствами, что семя древа действительно существует и было взращено в мире людей. Вероятно, оно способно дать жизнь новым идеалам. «Как вы поняли, что оно здесь?» Мы сомневались. Флэш жил тут некоторое время и... «И вынюхивал!» Флэш поморщился. Ему не нравился тон Эрика, но он не хотел перебивать Фран. И расследовал. «Мы узнали, что следы древа есть в Лунвилле. Мы узнали, кто именно вырастил росток. Мы узнали, чем обернулся этот росток. Но, вероятно, за кто же это узнал?» И предпринял свои шаги. Так что теперь мы знаем, где именно то, зачем мы все охотимся. Ох, и не люблю же я это слово. Но зачем все это? Не могу говорить за всех. Зак, скорее всего, хочет воскресить идеалов. Особенно теперь, когда ты оказался жив, он может получить неведомый куш, и древо, и идеалов, и формулу. «Да нет у меня никакой формулы!» — закричал Эрик. «Но может, будет». Сила Древа способна на многое. Как мы видим, она даже способна на оживление мертвых. «Меня воскресила Ева, а не какое-то Древо!» Эрик прикусил язык. «Мы об этом и говорим», — почти спокойно ответил Флэш. «Это действительно имело смысл. Так и как ему возродить идеалов? Это не опасно? Он не может ее убить?» Для начала ему нужно попасть на Лунную Поляну, место рождения Древа, настоящую поляну. Там ему нужно будет совершить ритуал и заставить новые браслеты появиться. Я так думаю. Точно не уверена, но должно быть примерно так. «Но он ее убьет!» — снова повторил Эрик. «Скорее всего, да». «Тогда нужно спешить!» «И самому прийти к нему в лапы? Дать ему то, что он хочет? Формулу?» «Да нет же, минутку, но что хочешь ты?» «Я не хочу, чтобы эта история повторилась». Не хочу, чтобы были новые идеалы, которые в минуты опасности окажутся беспомощными и будут вынуждены смотреть, как их братья погибают». «Шон был прав. Не могу поверить». Она кивнула. «Бог ты мой, и ты мне говорила, что у меня есть три варианта? Ни одного нет! Послушай меня внимательно. Я никому, слышите, все вы, никому не дам Еву в обиду! Если хотите убить ее, придется это сделать и со мной!» «Тише, Шон!» — предостерегла его Фран. Шон закрыл рот, слегка обиженный, что его порыву не суждено случиться. «И что?» «Я иду один. Делайте, что хотите, но ваша помощь мне не нужна! Я справлялся без вас и справлюсь еще раз!» И Эрик решительно вышел. «Вы заметили, как он лихо накричал на Фран? Мне бы так! Значит, слушайте меня!» Чуть передразнил его Шон. Он мне определенно нравится. Эрик, подожди!» И Кевин направился за другом. «Что мы будем делать?» спросил Флэш. Фран вздохнула и потерла шрамы на руке. «Что и собирались». «То есть ты не отступишь?» «Почему бы тебе просто не убить Зака? Потому что ты боишься потерять цель жизни? Месть как способ развлекаться по выходным!» предположил Шон. Фран помолчала. Флэш не стал ее дразнить и просто обнял за плечи. Он всегда так делал, когда думал, что ей нужна поддержка. Кевин догнал Эрика на ступеньках. «Джонни, не останавливай меня!» «И не думал. Я все равно пойду и...» «С голыми руками?» — перебил его друг. «С ножом против идеалов. А есть что получше?» «Оружия нет, но есть план. Обсудим». «Ладно», — кивнул Эрик. Но только не здесь. Везде уши. Давай прогуляемся. Они отправились вглубь двора к уже знакомой церкви. Какое-то время шли молча, но Эрик не выдержал. Ты знаешь, вас не было, и этот бардак у Евы. Я подумал... Любой бы подумал. Но я сказал правду. Утром мы были все вместе. Все вчетвером, уточнил Эрик. К сожалению, да. Этот шон тот еще демон. Никогда не встречал подобных. «Улыбается тебе, как обычный человек, но вся интуиция трубит, что нужно держаться от него подальше». «Думаю, он способен на все». «Конечно, способен. Адские псы подчиняются только одному закону. Никаких законов». «И как бы Фран с ним там не налаживала отношения, лично я сильно сомневаюсь, что она сможет его сдержать. Или что захочет». Они дошли до церкви. но не стали заходить внутрь и опустились на невысокие каменные ступеньки. «Итак...» «Итак...» — кивнул Кевин. «Действительно, существует идея избавить мир от возможности еще раз заселить в него идеалов». «Она может навредить Еве». «Но есть и тот, кто хочет возродить свой народ». Проигнорировав его вопрос, продолжил хозяин пансиона. «И это плохо?» «Все в мире относительно, Эрик». Ты должен понимать, хоть это больше не твоя война, в ней именно ты разгреваешь последствия. Чего ты хочешь сам? Обрести семью? Дом? Память?» Эрик молчал. В его голове вспыхивали ответы, но, к собственному удивлению, они были чрезвычайно противоречивы. Ни один из них он не осмелился озвучить. «Представим, Зак получит то, что хочет». Он сотворит что-то с древом, заставив его породить новых идеалов. Не знаю, как работает этот ритуал, но могу сказать точно, что разбираюсь в законах магии. Плохое не может стать хорошим, и наоборот. Он уже хотел убить Фран. Он был готов предать тебя, что, собственно, и сделал. Ты знаешь, что он был готов на все ради формулы. В конце концов, не просто так он лишился браслетов. «Но он мой брат», — грустно прошептал Эрик. «Но разве он твоя семья? Знаешь мою теорию о должниках?» Джонни покачал головой и достал зажигалку. Слишком ответственный разговор, чтобы ничего не крутить в руках. «Когда мой дом сгорел и моя семья погибла, мне пришлось о многом подумать. Собирать по кусочкам нужно было не только пансионат, но и свое мировоззрение, иначе я мог погрязнуть в трясине вопроса «За что?». «И одно из моих достижений — теория, что в этом мире никто никому ничего не должен». Эрик удивленно вскинул брови и протянул зажигалку другу, который сделал паузу для того, чтобы пустить несколько колечек дыма. «Безусловно, есть какие-то обязательства, но почти всегда их выполнение связано с наличием или отсутствием личного желания исполняющего. Обязаны ли дети любить родителей?» Собственно, обязаны ли родители что-то делать для своего ребенка? Должны ли супруги друг другу что-то? Ответ — нет. Никто никому ничем не обязан. Все мы свободны. Все мы имеем право выбора. Любой наш выбор правильный и имеет право на существование. Звучит отвратительно, заметил Эрик. Знаю. Но если вдуматься, это очень логично и канонично. И сразу отпадает бессмысленный вопрос «За что?». «За что Зак меня прядал?» «За что все это на голову Фран?» «За что мне пришло всем пожертвовать?» «Потому что, Эрик, никто никому ничем не обязан. Братья не обязаны любить друг друга и быть верными одним идеалам. Уж прости за такой анекдот». Стоит признать это, и сразу становится легче. Появляется место для маневра мысли. «Раз так, можно добавить, что каждый имеет право на свой путь без другого, может даже действовать во вред и преследовать противоположные цели». «Стало легче». «Немного», — согласился Эрик. «И твоя теория применяется к Фран? Она не обязана была меня ждать, не обязана мне помогать, даже слушать меня ей не обязательно, так?» «Ты сам это сказал», — пожал плечами Кевин. Но, думаю, с ней все же немного по-другому. Она хотела тебя ждать и хотела бы тебе помочь. Но она не станет. Почему? Потому что у нее свои планы. И она не обязана тебя в них посвящать. Все верно. Но ведь тебе хочется ее попросить. А если есть желание, то все шаги допустимы. В жизни можно и нужно делать только то, что ты хочешь. Очень полезно для здоровья. «Ты проверял?» — усмехнулся Эрик. «Нет. А ты?» Эрик улыбнулся на ободряющую улыбку друга. «Я боюсь». «Того, что она тебя отвергнет? Или того, что ты не сможешь сопротивляться соблазну снова ввязнуть в авантюру? Или что ты найдешь не то, что рассчитываешь?» «Все вместе. Что-то внутри меня тянется, к Фран, Как будто моя душа, та самая, что парит вечно, все еще откликается на ее образ». Но я вижу ее перед собой, заносчивую и дерзкую. Я наслышан о ее жестокости. Я даже не представляю, чем крыть, если она пойдет против моих идей. Она пойдет. Кевин ободряюще положил руку ему на плечо. Друг, ты, конечно, многого не знаешь, но тебе прекрасно известно, что она стала такой после чего? После моего исчезновения. Именно. Представь, что сейчас у нее в душе. когда она узнала, что ты жив, и здоров, и рядом с ней. И принадлежу другой. Именно. Ты же не рассчитывал, что она... Да я даже не знаю, на что ты рассчитывал. Но в глубине души я думал, что это будет масштабное воссоединение, и что я займу главную позицию — все завертится быстро-быстро. Мне нужно будет решить какую-нибудь умную задачку, и я справлюсь, как истинный принц из моей же книги. «А все не так?» Вы, и ах». «Разве?» Эрик вскинул брови. «Разве, да?» «Ну, смотри. Принцесса есть, злой волшебник есть, верный друг с тобой. Не хватает чего?» «Феекрестный». «Да и она на месте. Характер, конечно, тот еще, но в сказках должен быть и вымысел». «Ты думаешь, мне нужно с ней еще раз поговорить?» «Я думаю, что вам стоит очень много и долго поговорить, обсудить все детали, а потом, поняв все ее позиции, ты сможешь понять, на какие точки воздействовать, чтобы убедить ее помочь тебе, и желательно безвозмездно и на твоих условиях». «И это говоришь мне ты? Самый честный и порядочный человек, которого я знаю?» Кевин хмыкнул. «Но я, в конце концов, твой друг, а не ее. И хотя я и многим обязан, «Но все еще за мной право выбора способа отдавать долги». «Кстати, — вдруг вспомнил Эрик, — ты сказал, что утром был с ними. О чем вы говорили, если не секрет?» Кевин внезапно смутился. «Помнишь тот случай, когда я смог залезть тебе в голову и показать последнее твои воспоминание?» «Мне и Флэшу, помню. Что-то вроде практик гипноза?» «Да, старые шаманские штучки». «Фран хотела, чтобы я научил ее им». «Серьезно? И ты сделал это?» <къем> «Скажу бы, она умеет убеждать». «Да уж». Эрику внезапно стало горько. «Похоже, если ему действительно предстоит иметь с ней дело, придется отойти от всех своих канонов». «Ну, знаешь...» Словно прочитав его мысли, продолжил Кевин. «Я смог получить кое-что взамен». «Серьезно?» «Это не совсем легально, но я не могу идти ни с чем. И это занятная ситуация. Хочешь посмотреть?» «Что значит «посмотреть»?» «Я могу отправить тебя в свою голову, и ты увидишь то, что я увидел у неё». О, на секунду Эрик заколебался. Его подмывало подойти к принцессе поближе, но он опасался, что его нестабильное состояние может снова дать сбой. «Давай. Что нужно делать?»